Он работает в отделе садового инвентаря в универмаге Фрэмили. Я не знаю, интересуют ли вас цветы, но садовод он действительно великолепный. Я интересуюсь только работой. Работой, которой у меня, благодаря вам и вашим коллегам, не в проворот отрезал Мэлликс. Значит, этот малый служит у Фрэмили. А откуда у него деньги на такой дорогой полюс? Он хочет использовать его, чтобы получить заемы и начать свое дело. Года через два он выплатит нам всю сумму. Он очень любишься с его стороны. Букнул Ледокс. А если за это время мы между делом сверлить себе шею, мы должны будем выложить пятьдесят тысяч, да? Стивенс заявил, что Барлова проживет сто Что вы тычете у нас вашего канавала Стивенса? Скипел Мэрис. Он даже алкоголик распознать не может. Энсон не ответил. Он смотрел, как шеф контроля службы зажигает новую сигарету, Получит стаховку. Миссис Барло. Это что, его жига? Да. Энсон да. почувствовал, как вжимается сердце. Что она собой представляет? ей примерно 27 лет, ответил Энсон, не дурно. А? Больше ничего сказать не могу, потому что даже не разговаривал с ней. У меня сложилось впечатление, что Барлоу очень счастливая и благополучная чета. Осторожно, добавил он. Мэддокс снова взял поезд и принялся рассматривать его. А почему он заплатил первый взнос наличными? Потому что хранить деньги дома что-нибудь не так? Медекс поморщился. Не знаю, не знаю. Все-таки тысяча, двести долларов деньги ценималые. Произнес он задумчиво. Ну что, нет счета в банке? Знаете, я не спрашивал. Медекс выпустил из широких ноздрей две струйки дыма. Значит, полис нужен ему только для получения займа. Так он мне сказал. Он хочет открыть свое дело. Да, купить оранжерею или участок под нее. И какой же капитал ему нужен? Энсон, пожалуй, чем я не спрашивал. Он сказал, что хочет застраховать жизнь и объяснил, с какой целью. В подробности Ну, конечно, конечно, сказал Мэддокс, кладя пояс на стол. Вам бы только оформить бумажку. А там хоть трава не рассчит, так? Мне платят именно за оформление бумажек. Ледяным тоном ответил Энсон и встал. У вас все? Да. Углел бы хоть ястью шеф. Всего доброго, мистер Мэддокс. Рэдокс кивнул, за нынчем посмотрел на полис Барло и, подождав, пока за Энсом закроется дверь, нажал кнопку селектора. Хармос работает. Дарзер ответил на пройти. Ну, что да. ему передать? Скажи, что он не нужен. Немедленно. Двремя минутами позже Стив Хармос, старший детектив службы Мэддекса, вошел в кабинет своего шефа. Хармос был рослым предметом. Его нельзя было назвать красивым, но веселые искорки в темных глазах придавали ему своеобразное обаяние Не так давно Хармос женился на бывшей секретарше Мэддекса, и тот до сих пор не мог простить своему старшему детективу этого дерзкого поступка. Хотя, похоже, смирился с потерей, и более, что Петти тоже была отличным работником. «Вы меня знаешь, спросил Хармас, усаживаясь в кресло и закидывая ногу за ногу. так протянул ему полис барну. «Почти». Хармас просмотрел документ и положил его на засыпанный пеплом стол. Ищу хорошую работу, произнесла